Глава пятнадцатая Мы вышли из дома, снова уселись в машину. Игнатьев достал телефон, позвонил в милицию и попросил найти ему адрес Арины. Некоторое время мы молча сидели в салоне автомобиля и ждали, когда нам перезвонят. «Ее отец работает в Третьяковской галерее», — наконец подсказала я, — «может быть, так...» Быстрей найдут. Легче найти по фамилии, пояснил Денис Александрович. В старой школе, из которой она ушла, должны остаться документы. По ним проще всего установить, где она живет. Адреса ребят есть в каждой школе. Может, мы наконец что-то выясним. Мне было страшно думать о Косте. Если погибли двое его товарищей, то где гарантия, что он еще жив? Жутко представить, что будет с его родителями. Нужно спасать наших детей от этой опасности. Вдруг произнес Игнатьев. Посмотрите, что происходит. Ведь мы с вами побывали в нормальных, интеллигентных семьях. А если мальчики даже в таких семьях, становятся наркоманами, то мы, значит, не умеем бороться за будущее наших детей. Я не люблю громких слов, но здесь нужно вести беспощадную борьбу, просто беспощадную. Он не договорил. Ему перезвонили. Игнатьев снова включил телефонный аппарат. «Да, я слушаю». «Правильно, Хабибулина». — Как это нет в Москве? — Куда уехали? — Не понял. — Да. — А когда они возвращаются, выяснили? — Завтра утром? — Хорошо, я понял. — Я все понял. Нет, — Нет-нет. — Кто сообщил? — Ясно. — Мы сейчас приедем. Игнатьев убрал телефон и передал мне разговор. Арина уехала с матерью в Казань к родственникам. Вернуться завтра утром. — Ясно. Немного уныло отозвалась я. — Подвезите меня, пожалуйста, обратно к милиции. Я там оставила машину. — Может, сначала на Котельническую набережную? — предложил Игнатьев. — Отсюда недалеко узнаем, что там произошло в семье Полуяновых. — Хорошо, — согласилась я. — Давайте поедем. Машина развернулась в сторону реки. Войдя в дом, мы поднялись на девятый этаж и довольно долго простояли перед дверью квартиры, пока нам не открыла женщина. На вид ей было лет пятьдесят. Она мрачно посмотрела на нас и в квартиру не впустила. — Что вам нужно? — поинтересовалась эта особа. — Нам нужна квартира Полуяновых. Вежливо пояснил Игнатьев. Мы правильно пришли? — Да. Это квартира Полуяновых. Хрипло ответила женщина, только самих Полуяновых уже нет. Сначала девочка выбросилась, потом умер ее отец. — Только я вот здесь сижу одна. — Вы мать Надежды Полуяновой? — Да. «А вы кто такие?» «Мы из прокуратуры. Моя фамилия... Меня это не интересует. Я не хочу с вами разговаривать, но мы должны... Вы мне ничего не должны, и я вам ничего не должна. Мы хотели бы с вами поговорить насчет вашей дочери в прокуратуре. Уже все проверили». Гневно проговорила она. «Дверь была заперта изнутри». Мою девочку никто не убивал, и никто сюда не мог залезть. Дело давно закрыто. Зачем вы пришли? Вам больше нечем заняться? Посмотрите, сколько вокруг преступлений. Разбирайтесь лучше с ними. Дело в том, что мальчики, которые... Я ничего не хочу слышать. Уходите. Женщина захлопнула дверь. Мы понимали ее состояние, которое произвело на нас гнетущее впечатление. Мы молча спустились вниз, и всю дорогу молчали автомобили. Только когда, наконец, подъехали к зданию милиции, Игнатьев вдруг предложил, «Если у вас есть еще немного времени, вы можете остаться». Дело в том, что наш знакомый майор Сердюков... Сумел выйти на торговца, который контролировал поставки наркотиков в этот район. Этого типа уже задержали и скоро привезут в управление милиции. Если хотите, можете поприсутствовать при его допросе. Я подумала, что Марк Борисович у меня просто выгонит с работы. Но, с другой стороны, я очень хотела разобраться. Мое чувство справедливости и моя совесть просто требовали, чтобы я узнала, кто приобщал детей к этой напасти и кто виновен в их смертях. Может быть, я даже увижу убийцу? Нет, я не могла уехать. — Останусь. Твердо ответила я Игнатьеву, и он посмотрел на меня с каким-то любопытством. Наверное, с его точки зрения я выглядела абсолютно ненормальным адвокатом и полубезумной бабой, которая лезет не в свои дела. Если бы у меня не было сына, если бы я не переживала за исчезновение кости и не видела вчера глаза Антона, то, возможно, и не поехала бы с ним никуда, не осталась на допрос и вообще. Моя будущая жизнь могла бы сложиться чуточку иначе. Но я решила принять приглашение Игнатьева, и мы опять больше не сказали друг другу ни слова, пока не вошли в управление милиции. На этот раз дежурный нам только кивнул, узнав Игнатьева, а меня даже не спросил, куда я направляюсь вместе со старшим помощником городского прокурора. А я в это время думала о Сердюкове. «Я ведь юрист» и обязана разбираться в людях, понимать мотивы их поступков. Этот Сердюков мне не понравился с первой минуты, он принял меня с недовольным видом. А почему, собственно, он должен был принимать меня с распростертыми объятиями? Он занимается поисками пропавшего мальчика, у него миллион всяких дел, в том числе и нераскрытых преступлений. Вдруг еще выяснилось, что исчезнувший мальчик был наркоманом. Конечно, Сердюков не был в восторге от этого поручения. А тут появляется перед ним какая-то дама, ухоженная, пахнущая парфюмом, наглая. Нужно уметь признавать свои достоинства. Бесцеремонная, напористая, и начинает задавать ему неприятные вопросы. Ну как он должен был на меня реагировать? И как бы вы отреагировали в таком случае? Конечно, майор был недоволен. И, разумеется, я ему не понравилась, что он сразу и дал мне понять. И вообще, я лезу не в свое дело. На следующий день еще выясняется, что я успела побывать в семье Григорьевых, после чего мальчика убили. Его родные заявили, что это я своими бестактными вопросами так довела ребенка, что он убежал из дома». Они, разумеется, не рассказали ему о своих методах воспитания. И Сердюков не полюбил меня еще больше. Поэтому, вызвав меня в управление, даже был готов обвинить меня в моральном давлении на Антона. Это не мое, а его дело — искать пропавшего ребенка и заниматься допросами свидетелей. А мое — представлять интересы семьи и ни в коем случае не искать самой Костю. Вот поэтому он ко мне так и относился. Нечего удивляться, что у нас возникла взаимная неприязнь друг к другу. Потом еще визит в семью Зейналовых. Я ведь правильно рассуждаю? Преступность не имеет национальности. Никого нельзя обвинить заранее, а тем более нельзя считать, что представители какой-то определенной национальности могут быть скорее других виновны в тех или иных преступлениях. Но у Сердюкова статистика. Он четко знает, что в Москве действуют этнические преступные группировки. Я, конечно, все равно убеждена, что неправильно делить людей по признаку национальности Только скажите об этом сотруднику милиции, который с утра до ночи ловит мигрантов, совершающих грабежи, кражи автомобилей, торгующих наркотиками. Он никогда с вами не согласится. Вот так и Сердюков. И, конечно, на него подействовал звонок от Стукалина. Ведь дело, которое ведет майор, теперь контролирует не только прокуратура в лице все понимающего такого умного Дениса Александровича, но и сам заместитель министра внутренних дел страны Грозный Стукалин. Одно неверное решение, один неправильный шаг, и Сердюков мгновенно получает очень большие проблемы. Его могут даже под горячую руку уволить. А он еще нашел человека, продающего наркотики школьникам, Я не знала, что сделаю с этим мерзавцем, когда его увижу, наверное, войдя в кабинет просто за душу. Воображение рисовало мне мрачного небритого кавказца, пахнущего чесноком и луком, обязательно одетого в дорогую дубленку, несмотря на теплую погоду, в кепке типа аэродром. Он не станет отвечать на вопросы и будет говорить на ломаном русском языке. Я его заранее ненавидела. Мы подошли к кабинету Сердюкова. Игнатьев чуть приоткрыл двери и, получив разрешение, вошел первым. В милиции Денис Александрович немного позволял себе не быть джентльменом. Я на него не обиделась. Вошла следом и увидела недовольное лицо хозяина кабинета. Он явно не ждал моего появления. Напротив майора сидела миловидная женщина, очевидно, свидетель или учительница, которую он допрашивал. Я отметила правильные черты лица, синие глаза, собранные в пучок волосы. Одета она была скромно, на ногах сапожки. Игнатьев негромко объяснил Сердюкову, что это он пригласил меня для участия в беседе с наркоторговцем. Майор явно был не в восторге от поступка старшего помощника прокурора, но возразить не решился. «Знакомьтесь» показал он Денису Александровичу на женщину. Вера Николаевна Хавренко. Тот самый поставщик, о котором я вам докладывал. Вот так. Вот тебе и небритый кавказец. Какая же я дура. Ничего не понимаю в жизни. Я решила, что эта молодая женщина примерно моего возраста, учительница, а она, оказывается, калечит детей хотя тоже учительница в своем роде. Неужели у нее совсем нет совести, как можно торговать наркотиками в школе? Или, может, у нее нет своих детей, поэтому она так равнодушна к чужим? Я даже не знала, что мне думать. Судя по тому, как быстро Сердюков на нее вышел, в милиции уже знали наркоторговцев их района и кто из них какой участок контролировал. Я повнимательнее присмотрелась к этой даме, скромно, но неплохо одета. Правда, макияжа немного больше, чем нужно, но, в общем, ничего вызывающего. Встретив на улице, никогда не подумала бы, что она зарабатывает себе на жизнь таким образом.